Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Дети мои, подойдите ко мне. Ближе. Мы здесь, учитель. Что мы должны делать, учитель? Сегодня мы будем представлять сказания о Кришне, которые поведали великие боги древним мудрецам, а с их слов пропел вам я, ваш старый и слепой учитель Сурдас. Вы готовы? Да, учитель, помехи не будет ни в чем. Мы все приготовили великолепно. Я много прожил, дети мои, знаю. Не стоит хвалить себя, даже если вас похвалит знаток. Вы правы, учитель. Итак, оповестите остальных исполнителей, мы начинаем. Каждый из вас да приложит все старания к своей роли. Хорошо, учитель. Мы просим всех покорно послушать внимательно сказание о Кришне.